Но одними этими играми и забавами не может удовлетвориться и в детстве такой человек, как Петр. Требует удовлетворения жажда знания. Он останавливается на каждом новом предмете, превращается весь во внимание, когда говорят о каком-нибудь удивительном инструменте. Говорят ему об астролябии, он непременно хочет иметь инструмент, которым можно брать дистанции, не доходя до того места. Астролябия привезена, но как ее употреблять? Из русских никто не знает. Не знает ли кто из иностранцев? Самый близкий человек из иностранцев, которого прежде других царей древней России считали необходимым вызывать к себе, это лекарь, доктор. Не знает ли доктор, как употреблять астролябию? Доктор говорит, что сам не знает, но сыщет знающего, и приводит голландца Франца Тиммермана. «Петр отыскал себе учителя и гораздо пристал с охотой учиться геометрии и фортификации. И тако сей Франц через сей случай стал при дворе быть беспрестанно в компаниях с нами», говорит сам Петр. Но один иностранец не ответит на все вопросы не удовлетворит всем требованиям. В измайловских сараях, где складывались старые вещи, Петр находит иностранный английский бот, ставший для нас так знаменитым. Что это за судно? Для чего употребляется? Ходит на парусах, по ветру и против ветра, отвечает Тиммерман. Непременно надо посмотреть, как это. Непременно надо починить бот спустить на воду. Тимерман этого делать не умеет, но он приводит своего земляка голландца Бранта. Бот на Яузе удивительно и зело любо стало. Но река узка, бот перетаскивают в просеной пруд. Охота стала от часу быть более, и вследствие этой охоты мы уже встретили Петра на Переяславском озере в работе пребывающем. Но и в ранней молодости односторонность не была в характере Петра. Строение судов и плавание на них не поглощали всего его внимания. Он в постоянном движении, работе и на суше. Он учится геометрии и фортификации, обучает солдатские полки, сформированные из старых потешных и новых охочих людей явившихся отовсюду, из знати и простых людей. Строит крепость Пресбург на берегу Яузы. Даются примерные битвы, где в схватках с неприятельским генералиссимусом Фридрихом, князем рамадановским, или польским королем Бутурлиным, отличается Петр Алексеев, то бомбардир, то ротмистр. Но этот бомбардир и ротмистр — Был также и шкипером. Переяславское озеро стало ему тесно. Он посмотрел Кубинское, то было мелко. Он отправляется в Архангельск, устраивает там верфь, закладывает, спускает корабли и пишет с восторгом, что давно желали, ныне свершилось. Так воспитывался Петр, развивал свои силы. Мы видели, как в своем стремлении к знанию он встретился с иностранцами. Не умея приложить к делу известный инструмент и не находя между русскими никого, кто бы помог своим знаниям, Петр отыскивает иностранца, который объясняет дело и становится его учителем, вследствие чего находится в его компании. Другой иностранец объясняет ему значение бота, Естественно, что за решением многих и многих вопросов, которые толпятся в голове Петра, он должен обращаться к иностранцам, требовать их услуг, быть с ними в компании. Иностранцев довольно в Москве. Целая компания. Немецкая слобода. Тут жили люди ремесленные и военные. Западная Европа имела своих казаков в этих наемных дружинах, составлявшихся так же, как и наши казацкие дружины, из людей, которым почему-нибудь было тесно, неудобно на родине, и шли они служить тому, кто больше давал, искать отечество там, где было хорошо, и служили они «в семи ордах семи королям», как выражалась старая русская песня о богатырях, этих первообразах и казаков Восточной Европы, и наемных дружинников Западной. Мы видели, что в Западной Европе государи обратились к наемным войскам, когда разбогатели, стали получать хорошие доходы, хорошие деньги от поднявшегося города, от промышленного и торгового движения. Кроме того, наемные войска были желательны и потому, что отличались своим искусством. Война была их исключительным занятием. И у нас в 17 веке, Являются эти западноевропейские наемники, но и вовсе не потому, чтобы наши цари нуждались в войске и, разбогатев, получили возможность нанимать его. Бедное государство должно было тратить последнюю копейку на этих наемников, чтобы иметь обученные по-европейски войско, чтобы не терпеть слишком тяжких поражений вследствие неискусства своего помещичьего войска. В конце XVI и начале XVII века мы видим иностранных наемников в царском войске, выходцев из разных стран, немцев, французов, шотландцев. У себя в Западной Европе эти наемные дружинники, хотя представляли известные особенности, однако не могли поражать резким отличием по общности нравов и обычаев, но понятно, как выделялись они у нас в XVII веке. Между ними, разумеется, нельзя было сыскать людей-ученых, но это были люди бывалые, многостранствовавшие, видавшие много разных стран и народов, много испытавшие. А известно, как эта бывалость развивает, какую привлекательность дает беседа такого бывалого человека, особенно в обществе, где книги нет и живой человек должен заменять ее. Легко понять, что Петр, обратившись раз к иностранцам за решением различных вопросов, при своей пытливости, страсти узнавать новое, знакомиться с новыми явлениями и людьми, должен был необходимо перешагнуть порог немецкой слободы, этого любопытного, привлекательного мира, наполненного людьми, от которых можно было услыхать так много нового о том, что делается в стране чудес, в Западной Европе. Петр в немецкой слободе. Петр, представитель России, движущийся в Европу, входит в этот чужой мир, входит еще молодым, безоружным. Молодой богатырь схватывается с этой силой. Собственные силы его еще не окрепли, и он естественно подчиняется ее влиянию, ее давлению. Это влияние обнаруживается в том, что самым близким, любимым человеком становится для него иностранец Лефорт. Лефорд был блестящий представитель людей, населявших немецкую слободу. Как все они, Лефорд не имел прочного образования, не мог быть учителем Петра ни в какой науке, не был мастером никакого дела. Но это был человек бывалый, и притом необыкновенно живой, ловкий, веселый, открытый, симпатичный душа общества. Петр подружился с ним, подружился дружбою молодого человека, дружбою страстную, увлекающуюся, преувеличивающей достоинство любимого человека. Влияние Лефорта на молодого Петра сильное, потому что мы подчиняемся самому сильному влиянию не того человека, которого мы только уважаем, но того, кого мы любим. Петру было весело, Занятно в немецкой слободе среди людей, которых речи были для него полны содержания, чего он не находил в речах окружавших его русских людей. И всего приятнее и занятнее было с Лефортом. Что же делал Петр в этот период развития влияния немецкой слободы, лефортовского влияния? Развитие шло быстро. От работы, которая имела вид потехи, Петр переходил к настоящему делу и Белое море становилось тесно, плаванье по нем бесцельно, имело также вид потехи, а потехи уже наскучили, не удовлетворяли, от них оставалась пустота в душе, от них саднило на сердце. Человек мужал, и являлась потребность сделать что-нибудь важное, полезное. Что же сделать? Сначала, как обыкновенно прельщают мечты, молодой человек еще рвется на предприятия далекие, имеющие связь с любимым занятием. Зачем без цели строить корабли в Архангельске, заказывать их иностранцам? Нельзя ли через Северный океан отыскать проход к Китаю, Индии? Потом мечта уступает мысли серьезной, осуществимой. На юго-востоке Россия прикасается также к морю, имеющему выгодное положение. Через него можно ближе, удобнее завести торговые сношения с богатыми странами Азии. На него давно уже иностранцы указывали московскому правительству, требуя свободного проезда к нему для торговли. Это Каспийское море. Надобно строить корабли для него. Надобно ехать в Астрахань, завести сношения с Персией. Итак, движение на восток Казии. Но естественно ли такое движение в тот период жизни народа, когда он именно стремился уйти с востока на запад, когда все внимание его было обращено на Европу? Естественно ли было ожидать, что Петр начал с Каспийского моря? И вот поездка в Казань и Астрахань, несмотря на видимую пользу, практичность, приложимость, откладывается. Как дело тяжелое, неприятное. Все внимание и желание обращено на Запад. Там заветное море, куда надобно на пробраться. Но как? Заперто и ключ у шведов. Мысль кружится около России постоянно останавливается у Балтийского моря, постоянно должна отступать, отталкиваться от него и все же опять неодолимо влечется к нему. Молодой орел бьется в клетке. Но молодой орел растет, мужает, уставший от кружения мыслей около России. Молодой человек мало-помалу войдет внутрь ее, станет на действительную почву, начнет заниматься настоящим текущим делом. Северный океан, Китай. Индия, Каспийское море, Персия, Балтийское море, в которое труднее пробраться, чем в Восточный океан, все это мечты, сказочные подвиги богатыря, ищущего приключений, отправляющегося на поиск заколдованного терема, спящей царевны и тому подобное. Человек пробуждается, грезы исчезают, является жизнь, наяву, Настоящее действительное, а настоящее действительное, это Россия с ее внутреннею и внешнею жизнью. Вот чем надобно заняться. Что же здесь на первом плане? Война с Турцией, война, начавшаяся в правлении Софьи и ведшаяся при ней неудачно. Надобно загладить эти неудачи, кончить войну с честью, славою. Здесь самый удобный случай выступить на сцену достойно перед Россией и Европою, А война идет европейская. Первая европейская война для России в союзе с европейскими государствами. В царствовании Алексея Михайловича продолжительная и тяжкая война России с Польшей за Малороссию кончилась крайним истощением обоих государств, с тем различием, что Россия имела средства поправиться а Польша их не имела. По окончании этой войны польский вопрос получает новый вид. Оказалось, что России нечего бояться Польши. Польша не будет более помехой движению России в Европу. Напротив, Польша должна затянуть Россию в европейские дела, в общую европейскую жизнь, если бы даже Россия этого не хотела. Польша по своему бессилию, по своему страдательному положению, становилась ареной, на которой должны были бороться чужие народы, бороться с оружием в руках и дипломатическими средствами. Россия не могла оставаться праздною зрительницей этой борьбы. Волею-неволею она должна была принять в ней участие, не дать усилиться здесь враждебному влиянию, не дать чужим захватить своего русского, а известно, сколько было русского добра, у Речи Посполитой Польской. «Где труп, там соберутся орлы, и хищники велись над Польшею». Казак Дорошенко, гетман польской Украины, кликнул турецкого султана на добычу. Поддавшись ему, турки явились на зов и разгромили Польшу, объявляя притязание на всю Украину, которую именем казачества отдавал им Дорошенко». Таким образом Россия втягивалась в первый раз непосредственно в войну с Турцией и, естественно, должна была помогать Польше. Турки в последний раз перед упадком своим явились грозны для соседей. Австрии, Венеции предстояла страшная опасность. Вена подвергалась осаде. Такое положение, естественно, вело к союзу этих соседей против общего врага. Врага всему христианству. Россия и Польша заключили вечный мир. Ян Сабесский со слезами подписал знаменитый московский договор, по которому Киев навсегда оставался за Россией. Но за эти слезы Россия должна была заплатить деятельную помощью Польши против Турок. Впервые Россия вступала в общие действия с европейскими державами с Польшею, Австрией и Венецией, явилась членом этого союза, который назывался священным. В Москве решено было действовать против Крыма, чтобы удержать татар от подания помощи туркам. Два степных похода на Крым, соединенные страшными тягостями для войска, были неудачны, что наложило пятно направлении Софии на ее любимца князя Голицына, предпринимавшего эти походы. Крупных военных действий не было до тех пор, пока в развитии Петра не произошел поворот от юношеской мечты, от неясных стремлений, от неопределенных порывов к действительности, от юношеской потешной деятельности к труду государя. Надобно было продолжать энергически и кончить с честью и пользуя турецкую войну. Тем более, что восточный вопрос представлялся уже с тем великим политическим и нравственным значением, какое он имеет в жизни русского народа. Иерусалимский патриарх писал, что французы, пользуясь враждою между Россией и портою, отнимают святые места у православных. «Нам лучше жить с турками, чем с французами», — писал патриарх. «Но вам не полезно» если турки останутся жить на севере от Дуная или в Подоле или на Украине, или если Иерусалим оставите в их руках. Худой это будет мир, потому что ни одному государству турки так не враждебны, как вам. Если не будет освобождена Украина и Иерусалим, если турки не будут изгнаны из Подолии, не заключайте мира с ними. Но стойте крепко. Если будут отдавать вам весь Иерусалим, а Украины и Подолии не уступят, не заключайте мира. Помогите полякам и другим, пока здешние погибнут. Вперед такого времени не сыщите, как теперь. Вы упросили Бога, чтобы у турок была война с немцами. Теперь такое благоприятное время, а вы не родеете. В досаду вам турки отдали Иерусалим французам, и вас ни во что ставят. Много раз вы хвалились, что хотите сделать и то, и другое, и все оканчивалось одними словами, а дело не явилось никакого». Не Петру было слушать, что дело не явилось. Дело явилось в 1695 году. Но Шкипер не пойдет в степной поход. Он подплывает к сильной турецкой крепости Азову, загораживающей дорогу к морю. Шкипер подплыл под Азов, преодолев большие препятствия, задержки. Больше всех задержка была от глупых кормщиков и работников, которые именем слывут мастера, а дело от них, что земля от неба, писал Петр. Но, — продолжал он, — по молитвам святых апостолов, яко на камне утвердясь, несомненно веруем, яко сыны адские не одолеют нас. При осаде шкипер превратился в бомбардира. Сам чинил гранаты и бомбы, сам стрелял и записал. Зачал служить с первого азовского похода бомбардиром. Но дело не сделалось. Азов не был взят. Петр возвратился в Москву, и начинается страшная деятельность. Царь вызывает из-за границы новых мастеров. Из Архангельской иностранных корабельных плотников хочет строить суда, которые должны плыть к Азову и запереть его от турецких судов, дававших помощь осажденным. Это было в ноябре 1695-го корабли должны быть готовы к весне будущего 1696 года. Возможно ли это? В Москве строят галеры по образцу привезенной из Голландии. В лесных местах, ближайших к Дону, 26 тысяч работников рубят струги, лодки, плоты. В начале 1696 года Петр с больною ногою едет в Воронеж. Опять препятствия, задержки. Иностранные лекаря пьют и в хмелю колят друг друга шпагами. Подводчики бегут с дороги, бросая перевозимые вещи. Леса горят именно там, где рубят струги. В Воронеже капитан кричит, что в кузнице уголья нет. Мороз не вовремя снова леденит реки и останавливает работы. Но Петр Не отчаивается. «Мы», — пишет он, — «по приказу Божию к прадеду нашему Адаму в поте лица своего едим хлеб свой». Этот хлеб ел он в маленьком домике, состоявшем из двух комнат. И вот летом в Москве получают от него письмо. «Господь Бог двалетние труды и крови нашей милостью Своею наградил». Азовцы, видя конечную свою беду, сдались. Неудача, сламывающая слабого, возбуждает силы сильного. Неудача первого азовского похода выказала те громадные силы, которыми обладал Петр. Здесь последовало явление великого человека. С этих пор мы будем иметь дело с Петром Великим».